Неторопливым шагом топаем вдоль улицы. Быстрее не получается Миномет продолжает свои разрушительные действия. Слава богу, что хоть никого из местных предупреждать уже не нужно. Народ уже смекнул, что ничем хорошим этот обстрел не кончится. И драпает во все лопатки, куда только глаза глядят. Правда, уйти удается не всем. На моих глазах разрывом пугают расшвыривает в разные стороны небольшую группу людей. Подавляю в себе естественное желание броситься на помощь. Мина упала всего в нескольких метрах от них, и шансов на то, что хоть кто-то остался жив, нет ни малейших. Радует хотя бы то, что части мин бесполезно падает где-то в стороне. Надо полагать, минометчики не знают точного расположения домов в поселке, и стреляют просто по площади. А то бы они тут уже все вспахали на метр в глубину. — Слышь, майор, — окликает меня зеленый, — стрельба в проходе затихла. Сбили ваш заслон. — Скорее всего, они сами отошли. Смысла держать позицию уже нет. Некого защищать. Кто может, тот спасается. Капитан сказал, что это крупнокалиберный миномет. Воевать с ним мы не сможем. Я это к тому говорю, майор, что миномет-то уже стрелять перестал. Как бы эти гаврики за нами пехом не намылились, вот тогда нам обоим кисло станет. Предложение? Оставь меня и уходи, вдвоем можем и не успеть. Ты позвоню кто? Старший лейтенант. Тогда выполняй приказ топать со всем старанием я к твоему сверению тоже не всю жизнь бумажки на столе перекладывал и ни одну войну пройти успел как жареным запахнет не хуже твоего соображу зеленые одобрительно кивают и удваивают свои усилия однако же он как в воду глядел до конца улицы нам остается метров пятьдесят когда над башкой неприятно свистит пуля обрачиваясь В конце улицы видны фигурки людей. Надо полагать, что и нас они видят ничуть не хуже. Вчертыхаясь сквозь зубы и резко сворачиваясь к ближайшему дому. Он относительно цел, только крышу снесло и стекла повыносило. Десяток шагов, и мы оказываемся за толстыми каменными стенами. Дом брошен давно, полы прогнили. Остались только балки набора». Но к окнам подобраться можно. Что мы поочередно делаем? — Не торопись стрелять, — говорю я зеленому. — Этих гавриков не так уж и дофига. Пусть поближе подойдут. Разом половину и успокоим. — Лады, командир, соглашаться тот. Я им из-под ствольника врежу. Гранаты дофига, а тащить их тяжко. «Кстати говоря, очень своевременная мысль. Подствольник-то на моем новом автомате тоже присутствует. А гранаты есть и у меня. В разгрузке я их насчитал шесть штук. Да и у капитана прихватил парочку. Придирчиво рассматриваю боезапас. Гранаты у меня двух видов. Обычные ВОГИ и ВОГ-25П. В данном случае последние предпочтительнее». Улица узкая, обломки домов завалили почти все боковые проходы, и уйти с нее будет некуда. А уж после двух-трех гранат, пожалуй, что и некому. Загоняю гранату в подствольник и осторожно выглядываю в окно. Толпа наших преследователей уже близко. Не знаю, заметили ли они наш маневр, но осторожнее явно не стали. Да и то... Посмотрев на то, во что превратились домики рудничного поселка после сольного выступления миномета, нельзя не увериться в своей обалденной крутости и силе. Вот бандюки особо и не комплексуют. Их можно понять, сказать по правде, что могут им сделать двое каких-то беглецов. Вот в этом-то я и постараюсь их разуверить в самом ближайшем будущем. Зеленый, слушаю, дерево сломанное, видишь? Это слева, что ли? Ну да, оно самое. Пока до него не дойдут, не стреляй, с залпом врежем. Он что-то бурчит в ответ и замолкает. Преследователи наши уже почти дошли до обозначенного рубежа. Сбрасываю предохранитель на гранатомете и перехватываю автомат поудобнее. И в этот момент за спинами преследователей грохочет автоматная очередь. Стрелявший, видимо, выпустил весь магазин одним нажатием на спуск. Надо полагать, незванные визитеры заглянули в гости к капитану. В медпункте вспыхивает перестрелка, долбят одновременно сразу с нескольких стволов. Среди идущих по улице наступает некоторое замешательство. Часть из них останавливается и оборачивается назад. Самый классный момент. Они даже не увидят, откуда по ним стреляли. «Зеленый!» — ору я. «Мочи, гадов!» Скидываю автомат выпускаю гранату прямо в гущу толпы. Секунды позже стреляет мой напарник. Быстро перезаряжаю гранатомет и добавляем мерзавцам еще один гостиниц. В соседней комнате звонко хлопает подствольник. А вот сейчас можно постараться избежать. На дороге творится кровавая каша, и какое-то время этим негодяям точно будет не до нас. Забегаю в соседнюю комнату и силком стаскиваю от окна своего напарника. Он уже перезарядил подствольник и собирается довесить еще одну гранату. Выволакиваю его на улицу и буквально нос к носу сталкиваюсь со здоровенным красномордым бандюком. Судя по выражению его морды лица, данная встреча и для него явилась такой же неожиданностью. замахиваясь ногой и мощным ударом пробиваю ему под колено. таким можно запросто сломать человеку кость. Да и в том случае, если она уцелеет, опираться на эту ногу еще очень долго будет крайне болезненно. С хриплым воплем мой противник улетает куда-то в бок И на его месте тут же появляется новый. Судя по напряженной позе, он, если и не просек полностью, что стряслось с его товарищем, Ток какой-то подлянки все равно готов. В его руках обрез от двухстволки. Жуткая пушка на близкой дистанции. Однако же и я не лыком шит. В тот короткий момент, пока первый бандюган кубарем укатывался с нашего пути, я успел отпустить зеленого и рывком перебросил огрызок Беннелли в боевое положение. Бабах! и бандит, согнувшись в поясе, кулем оседает на землю. В два прыжка выскакиваю на улицу. Здесь есть еще несколько человек, надо полагать, пришедших с соседней улицы. Сейчас они прижались к стене, по-видимому, опасаясь очередных разрывов гранат. Ну, знаете ли, ребятки, картечь из 12-го калибра, да еще в упор, не намного лучшее. В доме грохочет автоматная очередь, и на пороге появляется зеленый. Он сейчас стоит чуть выше, чем я. И с его позиции обзор несколько лучше. Не знаю, что он там сверху рассмотрел, но это ему не понравилось. Мой напарник вскидывает автомат и выпускает еще одну гранату из подствольника куда-то на дорогу. Там бабахает разрыв. Пользуясь ситуацией, набивая магазин Банелли патронами. С крыльца, держась за поручень, спускается зеленый. По пути он окидывает взглядом царящий во дворе разор и запустение и удовлетворенно кивает головой. — А ты, молоток майор, как учили? Двинули дальше? — Да пора бы. Тем на улице пока некоторое время не до нас будет. — Чего это так? А я им туда гвоздя засадил. Был у меня один, давно с собой таскал, вот и пригодился. Так что там теперь рыдание в полную силу. А ослепшим шибко далеко не убежишь. Кое-как, ковыляя на трех ногах, мы проходим еще метров пятьдесят. За спиной снова начинает постреливать. Правда, пули пока ложатся сильно в стороне. Слезятся глазки-то еще. Тем не менее, симптом этот нехороший, и мы прибавляем шагу. Уже у самого выхода из деревни неуемные преследователи догоняют нас во второй раз. Только сейчас у нас нет каменного дома, куда можно было бы заныкаться».